В Гельсенфорском доме Подгурских горели все окна, весело и расточительно. Главным поводом для праздника стали новые контур адмиральские погоны Колчака. Но был и другой, более важный повод – возвращение моряков. Тут было что праздновать. О Колчаке говорили, что он почти никогда не бывает на берегу, зато уж берег при нем спокоен. Война переменила многое. Если раньше продвижение по службе шло медленно, то теперь оно стало стремительным. Колчак ни мгновения не колебался, оценивая свой невероятный карьерный рост. «Меня выдвинула война», — говорил он. «Та самая, которая выше личного счастья, выше самой жизни». Венцом его желание всегда было получить в командование минную дивизию. Его оперативные замыслы, связанные с миноносцами, всегда были неожиданны, смелы и рискованны. Но в то же время ему всегда сопутствовало счастье. Однако это не было слепое счастье. а своего рода предвидение, основанное на охотничьей верности глаза и привычке к успеху. Его атаки на неприятельские миноносцы и смелые постановки мин под носом немцев сравнивались с лихими кавалерийскими набегами. И вот теперь, под восхищенными взглядами блестящих женских глаз, под хлопки шампанского и бряцания рояля, в доме Подгурских затеивалось какое-то несусветное гусарство. Колчак был сдержан, немного смущен происходящим. А прочие от души веселились и больше всех крепко подвыпивший Рыбалтовский, который прочно занял позицию за роялем, так что выкурить его оттуда или заставить замолчать предоставлялось делом уже невозможным. «Стихи мои!» — возглашал Рыбалтовский. «Музыка моя!» — сочинил в минуту крепкого похмелья. Он уронил на клавиши тяжелый аккорд. Кругом засмеялись, Колчак поежился под новыми погонами. «Реют мачты над волнами, вьется гордый русский флаг, Кто идет на бой с врагами, славный адмирал!» Пропел Рыбалтовский дружный хор, грянул ответ на «Колчак!» «Слушайте, это уже переходит всякие. Начал был Александр Васильевич, растерянно озираясь, но его никто не услышал. В гостиную вошли, смеясь и переговариваясь, еще несколько человек. Нарядные дамы, офицеры в парадной форме. Сразу же поднялась суета. Новым гостям наливали шампанское. Кто-то облился в спешке. Нарядная бутылка взорвалась, фонтан взлетел к потолку, да так мощно, что даже хрусталики люстры завякнули. «Ого!» — под общий хохот закричал Рыболтовский, не приставая брать бравурные аккорды. «А на мостике суровый острым взглядом режет мрак. Умереть за Русь готовый!» — наяривал он. Бокалы с переливающимся через край шампанским взлетели и пивучи сдвинулись, а голоса грянули «Славный адмирал Колчак!» «Да прекратите!» Возражения Колчака утонули в общем хохоте, потому что как раз в этот миг четверо офицеров поднесли к нему деревянное кресло и силком усадили туда. Чувствуя себя дикарским королем, Колчак сник и сдался. Его подняли на кресле и оглушили новой порцией здравицы. «Ура! Колчак!» — кричали кругом, а дамы громче всех. Колчак заерзал в кресле, пытаясь высвободиться. Бесполезно. Почти в самое ухо ему гаркнул Михаил Иванович Смирнов, командир эскадренного миноносца Кавказец. Здоровье «Здоровье контр-адмирала Александра Васильевича Колчака! Ура! Да хватит, возмутился Колчак. Перестаньте, да прекратите же! Ура! серьезно, торжественно кричал Смирнов. И ты туда же! Укорил его Колчак, тщетно пытаясь удрать. Терпи, все с той же серьезности повернулся к нему Смирнов. Ты боевой, не должен терпеть! «Учтите, — взмолился Колчак, — от качки на суше у меня голова кружится. Никто не обращал на его мольбы никакого внимания». И тут в гостиную вошли Тимирёвы, Сергей и Анна Васильевна. Сразу взялись за бокалы, разошлись по гостям. И Анна, подняв взгляд, встретилась глазами с Колчаком. Избавленный, наконец, от своего дикарского трона, он стоял, пошатываясь среди гостей, а его обнимали, хлопали по спине — Чокались с ним шампанским. «Слушайте, перестаньте меня толкать. Говорят вам, меня укачало». Никто не верил в то, что моряка могло укачать. «На суше», — объяснял он, наконец, смеясь. «Меня всегда укачивает. Земля уходит из-под ноги. Позвольте». В изряднейшем подпитии бравый мичман Фролов, краса, гордость и надежда русского флота, подплыл к контр и впился пальцами в его рукав. «Позвольте». Холчак смотрел на него с затаенной улыбкой. Мичман двигал бровями вверх и вниз, очевидно в поисках нужных слов. Наконец он выговорил. «Позвольте облобызать в неформальной обстановке». Колчак рассмеялся. «Я ведь не девушка, чтобы меня лобызать». Мичман строго отслюдовал и отплыл к хихикающим юным созданиям племянницам Рыбалтовского, которые стреляли глазками то в контрадмирала, то в Мичмана, в общем, в любого, кто оказывался на линии огня. Нина Подгурская с улыбкой подошла к Колчаку. вы на александр васильевич красавица нина не испытывала благодарности колчаку за то что ее николай вернулся она знала что из за колчака ее николай едва не погиб вот это она твердо знала но сейчас ее другое беспокоило а что же софья федоровна не пришла я так хотела ее видеть просто сказала хозяйка дома мой тебе совет аня не влюбляйся хотя помешает ли тому присутствие супруги контрадмирала когда и чье присутствие мешало любви. И все же. «Софье Фёдоровне пришлось остаться дома», — объяснил Колчак. Ростислав нездоров, и гувернантка Роза Карловна как на грех простудилась. Не дома лазарет. Печальные, захватывающие душу звуки вальса амурские волны понеслись над гостиной, Подгурский завел завёл граммофон. Музыка властно наполнила комнаты, однако танцевать никто не спешил. Мужчины курили у раскрытого окна и разговаривали. Колчак отвечал на любезности, кивал, смеялся с шутком. Маша Подгурская, племянница Николая, сложив руки за спиной, как примерная ученица, уставилась на Колчака. Блестящие светлые глаза, локоны, газовый цветок на белом платье. «Я к вам, делегатом от молодежи», — важным тоном объявила Маша. Колчак не выдержал, улыбнулся этой милой девушке. «Слушаю вас. Расскажите о современной войне на море», — выпалила Маша и вдруг покраснела. Румянец пробежал по ее нежной коже, залил лоб и шею. «Хорошенькая», — подумал Колчак с нежностью. Иногда он позволял себе вспомнить умершую дочь, Таню. Быстро вспыхнувшая и мгновенно погасшая радость. Два дня жизни. Сейчас была бы такая же. «Милая барышня», — серьезным тоном сказал Колчак, «уверяю вас, ничего интересного в современной войне на море вы не обнаружите. Вот прежде...» Тогда война на море была сплошное очарование. Паруса как крылья. Неприятельские флоты держались сутками в виду один и другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся двое-трое суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда, а теперь подлодки, аэропланы портят всю поэзию войны. Стрелять приходится во что-то невидимое, Такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвет корабль, сама зачастую не видя не зная результатов. Летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души. Одно беспокойство, а толку никакого. Современная морская война точно сводится к какому-то сплошному беспокойству и предусмотрительности. Противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности, Я лично стараюсь принять все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже, по возможности, с равнодушием. Чего не можешь сделать, все равно не сделаешь. Так что боюсь разочаровать молодежь. Сумеете передать, как делегат?» Маша шевельнула газовой розой на плече, придумывая интересный ответ, но сказать она ничего не успела, потому что к Колчаку подошла Анна. Вот не незадача, проговорила Анна Тимирева. Завели музыку и всех приглашают танцевать, а мне не с кем. Мужа моего похитили. Она указала глазами на Тимирева, оживленно беседующего с Подгурским. Колчак молча смотрел на нее, удивленно, восхищенно, с внезапно нахлынувшей грустью. Снова это лицо, сперва смутно мелькнувшее на перроне, затем в медальоне перед опасным боем. Теперь она перед ним наяву, полная жизни и тепла, ждет чего-то, глядит на него как на чудо, а он и был для нее чудом, ведь война на море не похожа на сухопутное, моряки или гибнут вместе со своим кораблем, или невредимыми возвращаются из похода, и тогда для них это праздник, радоваться и веселиться моряки умеют. Анна Васильевна приехала в Гельсинфорс из Петрограда, где каждый знакомый дом был в трауре. Первые же месяцы войны уложили гвардию. Почти все молодые люди, с которыми Аня встречалась в ранней юности, погибли, были ранены, пропали без вести. Анне шел 22-й год, и все случившееся камнем лежало на сердце. А тут были совсем другие люди, радостные и веселые, как будто отступили мрак и тяжесть последних месяцев, тревога ожидания, привычная, уже тягостная печаль. Ей стало легко и весело. И вальс «Амурские волны», которые разрывал ей сердце в Петрограде, здесь почему-то звучало легко и весело, как будто предназначен был для летучих танцовщиц, едва касающихся поверхности моря пальцами ног. Маша пожала плечом, отошла, надувши губы. Это осталось незамеченным. Сергей Тимирёв подошёл к жене, коснулся её локтя, с улыбкой посмотрел на Колчака. «Вот, Александр Васильевич, позвольте представить, моя жена, Анна Васильевна. Прошу любить и жаловать». Колчак поклонился, коротко и безмолвно. Музыка всё длилась, и ему вдруг показалось, что он необратимо теряет самые драгоценные мгновения жизни. Сейчас доиграет вальс, и все будет кончено. «Разрешите пригласить вашу жену?» Чемерев засмеялся. «Кажется, она только об этом и мечтает». Анна молча положила руку на твердый контр-адмиральский погон. И в этот же самый миг музыка оборвалась. Все. Одними губами Анна произнесла. Вот и встретились. За общим шумом Колчак не расслышал ее. Неловкость момента, к счастью, почти сразу же сгладилась. Провозгласили явление начальника службы связи Балтийского моря, контрадмирала Непенина. И сам Непенин, плотный, с обвисшими усами и круглым лицом, бодрым шагом вошел в гостиную и принялся укорять. Вольно, господа, вольно. Я не на смотр пришел, а в гости. Где именинник? И отобрал у Анны Колчака.